Рекс Стаут. Сочиняйте сами. Переводчик неизвестен. Книги, которые читает Нир и Вульф, я делю на четыре категории. А, Б, В и Г.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 Если он сперва просит у фрица пиво, а уже затем берет книгу с загнутым на нужной странице уголком, эта книга принадлежит к категории «В». Последняя категория – это когда он принимается за чтение только после того, как нальёт и пригубит принесенное ему фрицем пиво. Я не подсчитывал, но приблизительно из двухсот или около того книг, которые Вольф прочитывает за год, не более пяти или шести относятся к первой категории. В понедельник, 11 мая, я сидел за своим рабочим столом, проверяя список расходов, который должен был сопровождать счет, направляемый в корпорацию с Лунера за работу, которую мы только что завершили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 «Почему бы не оставить книгу на столе?» Вольф хмыкнул. «Самоуверенность мистера Харви не нуждается в поощрении. Не будь он таким искусным писателем, он был бы несносен. Лезть ему не нужна». «Я не доживу до того дня, когда Вольф польстит кому-нибудь, включая меня», думал я, поднимаясь в свою комнату на втором этаже.